Глава 45, Виктор. Волк сзади! Крик из-за спины. И только в последний момент вскинутая рука спасла меня от проломленной черепушки. Зато лучевой кости в левом предплечье повезло значительно меньше. Блять! Соорудив трехэтажный мат, я разворачиваюсь. Перехватываю палку, которая должна была пробить мне затылок. Правая рука с пистолетом инстинктивно взлетает, целись нападающему прямо промеж бровей. Вдох и глаза фокусируются на знакомом лице. Твою дивизию. В мозг поступает импульс, и я вздрагиваю, взревев. Ты совсем рехнулась, твою мать! Кулагина бледнеет. Отпускаю ствол и выкручиваю орудие из ее пальцев, яростно сверкая глазами. Рефлексы вещь в принципе страшная. А когда у тебя в руках заведенный ствол, еще и смертельная. Если бы не быстрота моей реакции и абсолютное неумение кулагиной бить, лежали бы мы тут два трупа ногами вперед. Ромео, блядь, и Джульетта. Меня взрывает. «Я тебя убью!» Понимаю, что не те слова, что нужно сказать ей сейчас, но... «Волков, эй!» — осаждает залетный. «Кулагина!» Хоть где-то ты можешь прижать свою задницу и сидеть спокойно. Не кидаться на бандитов с пушками, вооружившись. Что это вообще такое? Ножка стула? Тони! Твою мать! А если бы это был не я? Секунды бы хватило, чтоб тебе насквозь голову свинцом продуло, блядь. Меня несет, А она смотрит на меня своими огромными глазищами и ресницами длинными хлопает. Бледная, серая, уставшая, измотанная. Моя. Дрожит. Ощущение, что вообще не понимает, кто перед ней стоит. То ли в обморок сейчас грохнется, то ли зарыдает, то ли оттает и по щечину сходу хорошую влепит. Последнее предпочтительнее, если выбирать. Сумасшедшая баба. Меня так потряхивало последние несколько часов, что сейчас, когда увидел ее, когда понял, что эта отчаянная коза собралась с боем пробираться через охрану на волю, С палкой против автоматов меня просто бомбит, и я злюсь на нее так, как никогда в жизни себе не позволял. Бешусь ровно до того момента, пока не слышу тихое Вик Волков до того мгновения, когда она отмирает. Кулагина делает глубокий вдох, а я вижу, как начинают дрожать ее губы. Сердце ухает разлетаясь на куски от взгляда, который смотрит на меня в упор. «Боже, родной! Вик! Вик, ты здесь!» Сжимаются в кулаки тонкие изящные пальчики, которые уже в следующее мгновение цепляются за мою куртку. Цепляются, когда она, срываясь с места, бросается мне на шею, всхлипывая, прижимаясь крепко, из последних сил, носом в шею утыкаясь. «Девочка моя!» смелая. Только сейчас меня отпускает. Немного. И я понимаю, какой я олень. Она ведь испугалась, лица на ней нет. Бледные некровиночки. Ждала меня, надеялась, верила. А я сходу сразу с матами герой. Сожрать бы себя. Зацеловать ее и прощения просить. А потом устроить хорошую взбучку за ее фантастическую идею с побегом. Ни грамма не сомневаюсь, что это именно её идея. Хорошенько так надрать жопу, чтобы больше не думала геройствовать, дурочка. Я как жить-то без неё буду, а? Сдохнуть проще сразу. Обнимаю в ответ, стискивая в своих руках. Утыкаясь носом ей в висок и выдыхаю. Сука, кто бы знал, как я испугался. Врагу такого не пожелаешь. Эти адовые сутки теперь будут преследовать меня в самых кошмарных снах. «Дура!» — шепчу в сердцах, сжимая сильнее. «Ну какая же ты у меня!» «Дура, я поняла!» Хнычет. «Я точно пристегну тебя наручниками к батарее, чтобы больше не пришлось вытаскивать твою охочую до приключений задницу из передряг конфетка. Обещаю!» «Да!» всхлипывает сильнее пальцами впиваясь в мои плечи так что я даже сквозь ткань чувствую как ее нагадки мне в кожу врезаются что да да да все да да щекочет своим горячим дыханием господи вик я так испугалась всхлипывает пряча лицо у меня на груди вик мой волков я я не хотела бить не хотела правда правда больно Жить буду. Где ты так долго был? Я чуть не умерла от страха за нашего малыша. Рано еще умирать. У нас вся жизнь впереди. Все будет хорошо, конфетка. Веришь? Хм, верю. Но вы шмык носам. Эй, ребят, слышу за спиной тактичное покашливание. Выбираться отсюда давайте. Обжиматься будете после. По плану у нас меньше десяти минут, потом парни начнут штурм. Ларин. Как бы я ни бесился, что нас прерывают. Но этот Сукин сын прав. У нас осталось слишком мало времени, чтобы без шума вывести заложников из здания. Потом тут начнется бойня. Отряды бойцов уже на готове ждут только наши отмашки. Все ждут. Весь мать его город замер. Надо! Как только все пройдет удачно, в прессе поднимется волна. Сотрудники пиар-агентства Кулагины постараются, в этом я уверен. Дело примет крутой общественный резонанс. А тогда хер кто сорвется с крючка. Ни одну шишку не отмажут. Сядут все причастные. Честно говоря, когда стоял в кабинете отца, ожидая его решения в ответ на мою, назовем деликатно, просьбу, мысленно уже просчитывал любые варианты развития событий. Похуй мне было на погоны и названия. Я был готов к любому повороту в том числе и к собственному увольнению. Тем удивительнее было увидеть кивок, короткий, как подачка. Но кивок — согласия Дениса Георгиевича Волкова. Потом все закрутилось. Поднять отряды, разослать ориентировки, пробить местонахождение всех, кто так или иначе входил в совиту Шляпина. Все службы города сработали быстро, молниеносно. Но даже когда узнали адрес дома, где генеральный директор Оллер Групп любил проворачивать незаконные сделки и куда ссылали неугодных ему людей, оставалась одна загвоздка. Вернее, две. Тони и Игнат. Пока они здесь, брать дом штурмом было никак нельзя. Схема действия преступников в таком случае стара, как мир. Брата с сестрой взяли бы в заложники, и выбраться живыми они оттуда уже вряд ли бы смогли. Ими бы прикрывались, как живым щитом. Пришлось действовать обходными путями. Тут тоже не обошлось без помощи отца. Удивил, признаю. Сегодня он дважды варварски сломал мои шаблоны. Не знаю, то ли в его каменном сердце появились трещины, то ли проснулась совесть, но если бы не его отвлекающий маневр, встреча, куда мы с залетными приехали в качестве личной охраны батинки, Мы с Ларином в дом, напичканный охраной. Без шума проникнуть бы не смогли. Было бы много трупов. А так минус три урода из десяти. Еще один стоит у двери с заднего двора дома. Как только мы подадим сигнал, его по снимет снайпер. Так, чтобы пока без шума. В общем, наше дело осталось за малым. Выбраться отсюда живыми. Вытащить Тони и Игната. Отец вытащит себя сам. В кабинете со Шляпином он один на один. Олег на мушке, Волкову-старшему ничего не грозит. Ну а дальше? Дальше я прослежу, чтобы каждый, кто выберется из облавы живым, присел на нарах прочно и надолго. Волк, работаем. Тони, с трудом отцепив от себя кулагину, обхватываю ладонями ее зареванные щеки. Продолжаю, только убедившись, что она взяла себя в руки и понимает, что я ей говорю. Идешь за мной, след вслед, тихо, быстро и без глупостей. Поняла? Кивок. Кулагин, ты за ней. Командировочный ты прикрываешь со спины. Не тормозим, не зеваем, времени мало. Выходим из здания и бегом к тачке за воротами. Если услышите выстрел, не боимся, не паникуем, нас прикрывают. Как поняли? Вик, стой! Хватает конфетка мои запястья все будет хорошо слышишь я с тобой я тебя в обиду не дам конфетка это ольга это она я знаю я все уже знаю с этим будем разбираться потом для начала давайте выберемся отсюда и сожжем этот дом к чертям собачьим договорились да сверкают решимостью любимые глаза да договорились моя девочка я улыбаюсь урвав момент, чмокаю Тони в губы. Быстро, сладко, для бодрости. Пока снова наш тактичный секундомер Леонид, чтоб его Ларин, не врезается в мозг своим. Так, все, время, пошли. Быстро, быстро, быстро. Нина. Это просто какой-то сюр. Меня все трясет. Бравада моя. Вот и до, показная. В сердце давит от страха. Ладошки потеют, что случается со мной крайне редко. Приходится их время от времени вытирать от толстовку. Грязную, замызганную, заляпанную чужой кровью толстовку Вика. Вик, я чуть не убила своего Волкова. Адреналин шарашит, замещая собой в крови кислород. Пульс превышает все допустимые нормы. Тем более для беременных. Следующие события сливаются в единый поток, пережитый, кажется, на одном вдохе. С того мгновения, как моя нога переступает, вслед за Волковым, порог камеры, трястись и думать времени не остается. Я никогда не мечтала стать героиней боевика. И тем более не хотела оказаться в самом эпицентре масштабной заварушки. Но сегодня... Сегодня у меня было стойкое ощущение что откуда-то из-за угла сейчас выскочит инфантильный режиссер с клечатым шарфом на шее и крикнет «Стоп, снято!» Только вот, увы, это было не кино. Как и было сказано, я выполняла все команды Волкова. Быстро, беспрекословно, без глупостей. Тело действовало само. Отдельно от мозга. На инстинктах и рефлексах. Ноги шли, потому что так было надо. Сердце билось, потому что ему было приказано. Короткий коридор, крутой поворот, непроницаемая темнота и высокая лестница, в конце которой дверь. Выход на задний двор. Игнат был прав. Идем тихо, не отставать». Временами я забывала, как дышать. Приходилось напоминать себе, что терять сознание сейчас не самое лучшее время. Потом. И истерика, и слезы, и хроническая тахикардия, и дёргающийся глаз. Всё потом. Только бы выбраться. Живыми и полным составом. Однажды мы все за бутылочкой пива вспомним этот день. посмеемся, Обязательно. Оглядываясь, чего делать категорически нельзя. Но мне нужно убедиться, что Игнат и Леонид все еще с нами. Все еще рядом. Ребят, мы у двери. Выпускайте нас. Короткий приказ Волкова. Пять долгих секунд, которые я считаю в голове, и ответ на израции. Чисто. Выходите. Засада. Я скорее знаю, чем понимаю, что вокруг дома засада на людей шляпина. Что через считанные мгновения... Их всех повяжут и впаяют срок. Разумеется, если они дадутся живьем. Если же нет. Честно говоря, я с трудом вспоминаю, как прожила отрезок времени от двери до салона черного микроавтобуса, напичканного бойцами собра. Десяткам парней полной боевой готовности и с автоматами наперевес. Не вспомню, что я делала и как бежала, только как подгибались ноги и замирала душа, ожидая в любой момент получить пулю в спину. Все словно в тумане, в густой и плотной сизой дымке. Может, оно и к лучшему. Не будут мучить кошмары? Перед глазами только всплывают обрывки. Смесь из чувств, эмоций и ощущений слова, суета, приказы, страх, паника, холод, дрожь в коленях и слабость, с которой приходится бороться, чтобы не упасть. Я помню, как в руку Вика вцепилась, как, задыхаясь от нехватки кислорода, пригибаясь, бежала за ним к воротам. Как сердце в этот момент чистило, помню. Как кровь в жилах застыла, когда побег пошел не по плану и перед нами нарисовались два вооруженных головореза. Помню. Неожиданно, пугающе стремительно. Почему никто их не заметил? Почему стрелки их упустили? Не знаю. Вот только я даже взвизнуть не успела. Волков отшвырнул меня в сторону, закрывая собой, когда прозвучал выстрел. Помню, как мой крик застыл гримасой ужаса на лице, когда я поняла, что это выстрелил Ларин, положив одного из людей шляпина. Как в горле комом встал вопль, когда Волков сцепился со вторым нападавшим. Момент, удар за ударом, пока мой опер не вырубает второго мужика, который как подкошенный валится с ног. Мертв или просто без сознания? Этого я не помню. Хаос. В голове, в душе, в теле, в мыслях, в сердце, кругом полнейший хаос. В атмосфере вокруг такое напряжение, что словами не передать. Словно сам воздух пропитан опасностью. Меня усаживают в служебный микрик. Вокруг суетятся какие-то люди, мелькают лицам маски. Кто все они? Мне на плечи накидывают плед. Оказывается, меня трясет от холода. А еще на улице уже начинает темнеть. Ночь подступает. Сколько же мы просидели с кулагином в подвале? Пять часов. Восемь. Игната забирают к себе медики подлатать. Вик рядом. Я зажмуриваюсь и не вижу, но знаю, что он рядом. Теперь ни на мгновение не отойдет. Даже если долг обяжет, не оставит я чувствую его руку на своем плече и горячие губы прижимающиеся к виску губы что без остановки шепчут что все уже закончилось все уже хорошо похоже я плачу кажется слезы градом и плечи сотрясаются молчаливая истерика откат шок я рыдаю и грею ладони о термокружку кто-то налил мне чай Стараюсь не слышать и не обращать внимания, когда начинается самое страшное — штурм. Виск, крики, стрельба, взрывы, шипение рации, какофония из мужских голосов, позывных, приказов и воя сирен служебных машин. Мы достаточно далеко от особняка, но все равно эхо не заглушит. Оно гремит на весь лес. «Мамочки!» В какой-то момент, далеко не сразу, но слезы высыхают. Я утыкаюсь лбом Волкову в подбородок и, наконец-то, выдыхаю. «Я люблю тебя. Очень-очень сильно люблю. Прости меня, Вик. Прости, пожалуйста!» Шепчу, зная, что он поймет, за что я извиняюсь. И да, мне абсолютно плевать, если мы в машине не одни. Всех прочих для меня больше не существует руки моего героя сильнее сжимаются у меня на плечах, а его больше не пугай меня так конфетка обволакивает спокойствием словно невидимым коконом я кладу ладонь на живот все все закончилось я выбралась я жива мы все живы